Глава сорок Дата 231 05 04 Время 23.41. Тереза открыла сразу же. «Входи», — сказала она напряженным шепотом, хотя внешне была пугающе спокойна, и закрыла за ним дверь. «Что случилось?» Она протянула ему записку, набросанную карандашом. «Зайдите ко мне срочно, доктор Пейдж». Томас непонимающе поглядел на Терезу. «Записку просунули под дверь». Тереза замолчала, вдохнула поглубже. «Я уверена, доктор Пейдж уже все знает, и это как-то связано с Рэндаллом». Томас прислонился к стене. Происходило что-то ужасное. Грудь сжала страшное предчувствие, скоро все изменится и очень сильно. Что делать будем? спросил он. Тереза положила руку ему на плечо. Давай сначала найдем доктора Пейдж. Она самая умная из всех, кого я знаю. Раз она сама нас позвала, надо идти. Пойдем, угрюмо согласился Томас. Если уж кому и можно здесь доверять, то только ей. Тереза ободряюще кивнула и вышла в коридор. Томас пошел следом. Он тихонько постучал в дверь доктора Пэйдж, и меньше всего хотелось разбудить других врачей или кого-нибудь из мозгоправов. На стук никто не вышел. Томас постучал громче. Наконец, из комнаты тихо спросили. «Кто там?» «Томас?» ответил он, неожиданно подумав, что, может, записку написала и не она. «С Терезой, мы получили ваше сообщение». Дверь слегка приоткрылась. Он еще никогда не видел доктора Пейдж такой неопрятной. Волосы спутались после сна, на лице совсем не было косметики. Она открыла дверь пошире и кивком пригласила войти. Доктор Пейдж сел у стола. Томас и Тереза сидели на кровати и ждали. Томас вспомнил Ньюта, и с друзей он нравился ему, пожалуй, больше всех. Ньют не иммунный, а значит, у него было только два пути. Либо порог найдет лекарство, либо друг однажды сойдет с ума, как Рэндалл. Наконец доктор Пейдж прервала молчание. Говорила она спокойно, как и всегда, но в глазах застыл страх. Я боялась этого дня и надеялась, что он наступит не скоро, произнесла она. Потом встала о чем-то раздумывая и повернулась к Томасу и Терезе. Я не просто так боролась за вас все это время и так часто просила вас о помощи. Вы, часть этой организации. Вы выросли здесь, среди нас, и цель у нас одна. Я знаю, что вы сделаете все, чтобы ее достичь, и я вам доверяю. А вы мне? Томас посмотрел на Терезу, она на него. Он чувствовал, о чем она думает. Оба кивнули. Доктор Пейдж улыбнулась. Я так и думала. Что ж, настало время выбора. Пути назад не будет. Она посмотрела им в глаза по очереди. Вы готовы? Томас встал, Тереза тоже. Оба снова кивнули. Хорошо, продолжала доктор Пейдж. У меня были подозрения, что военные утаивают от нас, ученых, какую-то информацию, которая может повлиять на все, что мы тут делаем. Кое-кто из руководства уже несколько недель не выходит к коллегам. Придется инициировать специальный протокол. Она помолчала, вздохнула. Провести чистку.